Глава 458. Великий император и его императрица. Старик задумался о прошедших тысячелетиях. Первое время все было очень хорошо. Он стал государственным наставником в одном небольшом княжестве, где мог сполна насладиться привилегированным статусом. В какой-то момент этого ему показалось мало, поэтому по приглашению более могущественного княжества он перебрался на новое место, где опять стал наставником государя. Много лет спустя его пригласили на должность государственного наставника в очень богатую и могущественную страну. Ведомо неуёмными амбициями, он каждый раз соглашался. Каждый раз, как он переходил на пост государственного наставника в новую страну, спустя какое-то время находилось более сильное и перспективное государство, которому был нужен наставник для правителя. Цикл повторялся. Спустя 200 тысяч лет он уже не мог вспомнить число государств, в которых ему довелось поработать наставником правителя. Ему надоело заниматься одним и тем же, За столько лет эта однообразная работа уже в печёнках у него сидела. Но на горизонте не было ни намёка на конец страданий. Снова и снова находились новые государства, которым был нужен государственный наставник. В конце концов, постоянные обращения государственный наставник довели его до срыва. Наплевав на всё, он пустился в бега. Вот только ему не удалось уйти далеко. Его изловили и заставили вернуться к работе. С тех пор он много чего перепробовал. Однажды он даже решился уничтожить целое королевство. Так или иначе, сразу же находилась новая страна, которой требовался государственный наставник. Много лет его жизнь состояла из бесконечных страданий. Старый лис отчаянно взвыл. Теперь больше всего он мечтал не о должности государственного наставника, а о спокойной жизни. Ради тихой и спокойной жизни он был готов стать духом артефакта. Вот почему при виде ван Буэлэ у него из глаз брызнули слёзы. Рухнув на колени, он с силой ударил головой по земле. «Хозяин, вы наконец-то пришли! Умоляю, заберите меня отсюда!» «Я готов стать духом артефакта!» «Каким же был дураком, когда говорил, что мечтаю остаться государственным наставником!» Ван Буоло переместился с плачущим стариком в реальный мир. Увиденное заставило его задуматься. «Им следует благодарить меня. Я помог этим двоим понять, что им действительно нужно. Больше всего они хотят стать духами моих артефактов!» Ван Бола с довольным видом похлопал себя по животу, Этот жест показался ему довольно успокаивающим, поэтому он повторил его еще пару раз. Кажется, я еще что-то забыл. Ван Буола задумался. Наконец он понял, что именно упустил. Мой промах любой мир становится лучше, если в нем есть снеки. Ван Буола разочарованно покачал головой. Оставался еще один мир, где находилась душа развратника. Помнится, я поместил его в мир женщин. После поры магических пасов Ван Буола переместился в следующий мир. В самом начале местная цивилизация была довольно примитивной, но за 200 тысяч лет прогресса женщины основали множество больших империй. На границах этих государств постоянно шли мелкие стычки и конфликты, все в империях от императриц до рядовых солдат были женщинами, благодаря уникальной репродуктивной системе местные женщины рожали только девочек после специального ритуала. В теории развратник, угодив в этот матриархальный мир, должен был купаться в женском внимании и вести блаженную и счастливую жизнь. На самом деле не будет преувеличением сказать, что он буквально захлебывался в женском внимании, а его жизнь была далека от блаженной и счастливой. Иван Бооле прибыл в разгар торжественного обряда. Территорию охраняли женщины в блестящих доспехах и с оружием в руках. Каждая из них была настоящей красавицей с манящими формами. Один вид любой из красавиц мог разжечь в сердце мужчины пламя страсти. В самом центре на возвышении стоял алтарь, на нем кто-то лежал, Из тела этого костлявого человека торчало множество трубок, по которым в него закачивалась какая-то жидкость. Судя по всему, это был питательный раствор. Этим человеком был развратник, кого Ван Буала 200 тысяч лет назад отправил в этот мир. Его глаза остекленели, а тело било мелкая дрожь, пока в него закачивалась питательная жидкость. Женщины держали его живым, несмотря на желание бедолаги отправиться в мир иной. Рядом с алтарем стояло около дюжины женщин в дорогих украшениях и нарядах императриц, Каждая из них смотрела на него с вожделением в глазах. Судя по напряжению в воздухе, императрицы между собой не ладили. Пока Ван Боулэ с удивлением рассматривал полуживого мужчину на алтаре, одна из императриц внезапно сказала «Досточтимый император, обряд завершён. Теперь пора перейти к более важным делам». «Верно, Великий, в моей империи более 30 миллионов женщин ждут, когда их почтит присутствием великий император. Они мечтают, чтобы вы подарили им блаженство. Прошу вас навестить с визитом мою страну. Так не пойдет.» «Сначала он должен посетить нас. У меня более 50 миллионов подданных, которые уже давно ждут императора. Если он скоро не явится, боюсь, случится что-то ужасное. Ваши проблемы вполне могут подождать. 200 миллионов моих граждан находились на грани мятежа, когда я уезжала. Если они вернутся с императором, то они возьмут штурмом это место». Императрицы могли спорить бесконечно, если бы одна из них холодно не сказала. «Хватит препираться. Надо узнать, что думает сам великий император». В качестве крайнего средства мы можем оставить его на алтаре и позволить нашим подданным самим посещать его. Установим высокую плату и оставим много охраны, чтобы с императором ничего не случилось». Развратник на алтаре, который мечтал о холодных обетях смерти, во все глаза уставился на императриц. Из его глаз потекли слезы. «Пожалуйста!» С огромным трудом выдавил он. «Прошу, отпустите меня! Я больше так не могу!» Никогда не унывающий, амбициозный мужчина превратился в надломленного, доведенного до края человека. Он не выдержал и зарыдал, но, похоже, императрицы нисколько не тронули его слезы. Они решили оставить его на алтаре. В момент чернейшего отчаяния мужчина на алтаре увидел Ван в небе. «Хозяин, спасите меня!» – радостно закричал он. «Пожалуйста, спасите! Если вы вытащите меня отсюда, я сделаю все, что скажете! Я стану духом артефакта!» Ван Боулэ сочувственно посмотрел на развратника, а потом взмахом руки перенёс их из иллюзии в реальный мир. Оказавшись в пещере Бессмертного, три души упали на колени. Их неприкаянная и мстительная аура заметно ослабла, а они не до конца очистились, но теперь им не претила идея стать духами артефактов, теперь они всей душой желали служить ему. Ван Боле был рад видеть такие перемены. По его мнению, эта троица не зря решила верой и правдой служить такому харизматичному хозяину. При взгляде на мальчика и хитрого государственного наставника он задумался. Кажется, он уже раньше где-то видел этих двоих. Только он не мог вспомнить, где именно. Разглядывая их, он вновь почувствовал, что уже знал их. «Я точно где-то с ними встречался!» Массируя лоб, подумал Ван Була. Так ничего и не вспомнив, он решил подумать над этой загадкой в другой раз. Он рассказал наставнику об очищении трех душ, радостно сообщил, что теперь они были готовы служить ему. Менкунь не стал спрашивать, как ему это удалось. Он забрал три души с собой, чтобы выковать темные артефакты для Ван Буоле и поместить в них духи артефактов. Перед уходом он дал Ван Буоле новое задание. «Отправляйся в павильон десяти тысяч техник, изучи хроники тёмной секты, а также все божественные способности и техники культивации. Даже если ты не сумеешь полностью постичь описанные в книгах и свитках техники, то должен хотя бы частично их понять». С достаточным просветлением можешь попытаться пробиться со стадии возведения основания на стадию темного ядра. Ван Буоло со всей серьезностью отнесся к поручению наставника. Годя на подсознательном уровне он чувствовал, будто что-то упускал, но к нему до сих пор не вернулись все воспоминания. Наставник неспроста поручил ему узнать больше темной секции ее магии, быть может, это поможет ему вернуть потерянные воспоминания. В следующий месяц Ван Буоло не покидал павильон «Десяти тысяч техник. Он буквально зарылся в гору книг и свитков с секретными техниками и божественными способностями. За это время он многое узнал о тёмной секте и темных искусствах. Стадия бессмертия делится на пять малых стадий. Возведение основания, создание ядра, зарождение души, овладение душой и бессмертие. В темных искусствах этим стадиям соответствует лицо мертвеца, проводник душ, раскол души, траурный марш и бездна. В старинных свитках Ван Була нашел описание... Ступени с лица мертвеца до бездны составляли первый уровень темных искусств. Всего их было семь. Как-то раз он наткнулся на одну уникальную божественную способность, техника сразу напомнила ему о иллюзорной магической формации реинкарнации, вот только она действовала немного иначе. Называлась она Темный сон».